Отметка 12.07.21 «Я подумал, что вам необходимо это увидеть», — говорит Силатон. Он выводит винта наружу на изрытые воронками газоны дворца. «Пленник?» — недоверчиво спрашивает винта. «Когда четвертая врезалась в них, большая часть врагов бежала. Многие не покинули позиции и дрались насмерть. Однако этот сдался в плен. Он стоит на газоне возле разбитого фонтана» охраняемый четырьмя ультрамаринами. Винтан предоставляет Силатону заниматься своими делами и приближается к несущему слову. Доспех воина помят и окровавлен, лицо покрыто пятнами крови. Он смотрит на Винтана и кажется почти что улыбающимся. Имя спрашивает Винтан. «Морпалксир», — отвечает несущий слово. Один из стерегущих его ультрамаринов показывает Винтану оружие, которое было при несущем слово во время пленения. Сломанный болтер. Большой кинжал из черного металла с обмотанной цепочкой рукояткой. Кинжал необычен. Он выглядит как ритуальный и церемониальный. В меньшей степени оружие, в большей символ статуса. Ты был старшим офицером, интересуется Вентан. Я командовал, соглашается Ксир. Есть ли причины, по которым мне не следует просто тебя убить, ублюдок, спрашивает Вентан. То, что вы все еще живете согласно законам, согласно вашей имперской истине. Согласно чести, согласно этике. Все то, что мы сознательно отвергли, поправляет Ксир. «Это старая вражда?» – спрашивает Винтан. Ксир смеется. «Какое типичное высокомерие! Как же оно свойственно ультрамарскому образу мышления?» «Да, сегодня мы удовлетворили свою неприязнь к вам. Однако на Калп мы напали не поэтому». «В таком случае почему?» – спрашивает Винтан. «Галактика охвачена войной», – отзывается Ксир. «Войной против ложного императора. Мы следуем за Хорусом». Винтан не отвечает. В этом нет смысла. Однако после невероятных событий этого дня нужно, как минимум, убедиться в очевидной бессмысленности. Он снова смотрит на ритуальный нож. Тот отвратителен. От его формы и исполнения Винтану становится неуютно. Он думает, что такое же оружие носили культисты Брас. Он убирает нож в пояс. Он покажет его серверу. Возможно, информационная машина сможет предоставить какую-либо проливающую свет информацию. «Итак, галактика охвачена войной?» – переспрашивает он. «Да, гражданской войной?» «Гражданской войной?» – отзывается Ксир, как будто гордится ею. «Воитель Хорус обратился против императора?» Ксир кивает. «Новостям нужно время, чтобы дойти», – весело сообщает он. «Довольно скоро все о ней услышат. Но только не вы, никто из вас». «Не один из тринадцатого. Смиритесь с тем фактом, что вам осталось жить считанные часы. Если ты позволил взять себя в плен только ради того, чтобы попытаться попугать нас, то ты глупец», — произносит приближающийся к ним Сул. «Я здесь не для того, чтобы запугивать», — говорит Ксир. «Я бы предпочел умереть, однако у меня, как у командира, есть долг. Долг предложить вам условия». Сул вытаскивает меч. «Разреши мне заткнуть этого предателя», — произносит он. «Подожди», — отвечает Вентан. Он смотрит на несущего слова, уксира уксиронасмешливое и самоуверенное выражение лица. «Ему известно, что мы не причиним ему вреда, пока он в плену, Сул», — говорит Вентан. «Он насмехался над нами из-за этого. Насмехался над нашими цивилизованными законами и принципами. Он смеется над нами потому, что у нас гуманистическая этика. Если это худшее, что он может сделать, пусть говорит». Сул издает рычание. В самом деле, Кей, произносит Винтан, он думает, что это оскорбление, что у нас есть моральные нормы, а у него нет. Ксир смотрит Винтану в глаза. Твоя этическая установка достойна восхищения, капитан, говорит он. Не пойми меня неправильно, мы, 17 восхищаемся вами. В благородных ультрамаринах есть много того, чем следует восхищаться. Ваша решимость, ваше чувство долга и в особенности ваша верность. Не хочу, чтобы эти замечания показались фальшивыми, я говорю искренне. То, что вы воплощаете и поддерживаете, проклятие для нас, и мы обратили против этого оружия. Мы не остановимся, пока проклятие не будет сброшено. Но это не мешает нам постоянно восхищаться силой, с которой вы его защищаете. Ксир переводит взгляд с винтана на носу, а затем обратно. Вы были тем, чем мы не смогли стать, произносит он. А затем нам открылась истина, изначальная истина. «И мы поняли, что вы были всем тем, чем мы не должны быть». «Его болтовня меня утомляет», — говорит Вентан «Вы — люди чести и разума», — продолжает Ксир. «Вы понимаете условия. Именно поэтому я воздержался от смерти, которую бы с радостью принял, и пошел на это унижение. Я пришел предложить вам условия». «У тебя минута, чтобы их изложить», — произносит Вентан. Не сумев захватить дворец и уничтожить вас, начинает Ксир, я разочаровал своего полевого командира. Лепкий-Нумин был обозначен как основная цель. Понимаешь, о чем я, капитан? Однако лишь то, что вы победили меня, не помешает прийти другим. К моменту моего пленения на Лепкий вместе со своим воинством надвигался командующий Федорал Фел. У него в 20 раз больше сил, и он не человек чести, капитан. Не в том смысле, как вы понимаете этот принцип. Сдайтесь сейчас, сдайтесь мне, и я поручусь вашу пользу. Ты и твои люди здесь, ваши жизни будут сохранены. Чего ради? Спрашивает Су. Жизнь, сохраненная на таких условиях это не та жизнь, о которой я стал бы заботиться. Ксир кивает. Понимаю. Я это предвидел. Между нами не может быть сближения. Мы слишком глубоко погрязли в крови. Тогда чего ты ожидал? Интересуется Вентан. Что мы сдадимся тебе? Объединимся с тобой? Семнадцатым? И если ты говоришь правду с Хорусом против тер «Разумеется, нет», — отвечает Ксир. «Но я ждал, что, быть может, вы хотя бы услышите нашу истину. Это не то, что ты думаешь, капитан. Она прекрасна. Ваше понимание галактики изменится. Сдвиг парадигмы. Вы будете удивляться, почему когда-то думали то, что думали. Будете гадать, как и почему в этом виделся смысл». «Ксир», — произносит Винтан. Я выслушал твои условия и твое предложение. Я официально отвергаю и то, и другое. Но вы умрете, говорит Ксир. Все умирают, отвечает Винтан, отворачиваясь. Это будет плохая смерть, окликает его Ксир. В ней не будет славы. Это будет бессмысленный и жалкий конец. Даже славная смерть бессмысленна, отзывается Винтан. Фел покарает вас, покарает невообразимыми способами. Он вобьет вашу плоть в землю. «Не обращай внимания!» — говорит Вентан Сулу. «Так же, как мы поступили с вашим примархом!» — выкрикивает Ксир. «Мы будем резать вас, пускать вам кровь и убивать, как резали и пускали кровь ему!» В конце он просил о смерти, молил о ней, умолял нас, как трус. Он рыдал, умолял нас прикончить его, прекратить его муки. А мы рассмеялись и помочились на его сердце, зная, что он боится. винтан не в состоянии его остановить, но Сул метнулся, как тень. Тело рассечено от левого бедра до горла одним вспарывающим ударом. Кончик меча Сула вонзился снизу в челюсть Ксира. Из несущего слова бьет кровь, он качается. Черная кровь льется из раны по ногам, по застрявшему клинку и по руке Сула. Она струится из рта Ксира, рот полуоткрыт. Винтан видит тонкое стальное острее меча, которое торчит между нижних зубов. Ксир смеется. Он что-то бормочет, давясь кровью и заткнувшим ему рот мечом. Винтан отталкивает Сула в сторону и хватается за меч, чтобы выдернуть его и милосердно подарить быструю смерть. но «Ну, наконец-то!» — булькает Ксир. «Я все думал, что же понадобится. Я знал, что у кого-нибудь из вас найдутся яйца». Он начинает падать, заваливаясь на колени, прежде чем Винтан успевает вытащить меч. На сухой земле вокруг него образуется кровавая лужа, которая растекается во все стороны, словно пурпурное зеркало. Четверо ультрамаринов отступают в молчаливом неодобрении. Сул не отводит глаз, проклиная себя за то, что позволил ярости вырваться наружу. Наружу вырывается еще что-то. Ксир хочет От смеха изо рта выталкиваются новые волны крови. Она густая, с комками, обрывки ткани. Смех. Бульканье, словно от забитого водостока. Ксир разделяется по линии, нанесенной мечом раны. Он раскалывается от бедра до горла. Затем череп тоже расходится по вертикали, будто раскрывающийся стручок гороха. Плоть рвется и раздирается, как волокнистая материя. Меч падает на окровавленную землю. Ксир стоит на коленях, раскрывшись выше пояса, словно кровавый цветок. Каким-то образом он все еще смеется, а затем выворачивается наизнанку. Винтан, сул и охранники отшатываются в смятении, их забрызгивает кровью. Хребет ксира растет, будто окаменевший древесный ствол, отращивая странные ветви, которые выглядят так, будто состоят из костей рук. Грудная клетка распахивается, как костяные крылья. Органы пульсируют и разрастаются, размазывая ткани и жилы по перестраивающемуся скелету. Ксир становится сосудом чтобы не ни внутри его, чтобы не ни прорастало сквозь него из варпа, оно гораздо крупнее, чем могла сдерживать себе его физическая форма. Растущие конечности становятся черными и чешуйчатыми, обрастают щетиной шипами, вытягиваются, будто ноги гигантского паукообразного. Вырастающие из открытых ребер скорпионии хвосты извиваются и бьются, словно кошмарная гирлянда. Жало блестят, как ножи. У ксира прорастает и постепенно оформляется новая голова, которая медленно поднимается вверх из склоненного положения. Ротовые органы пощелкивают. Огромные фасетчатые глаза поблескивают и радужно переливаются. Из черепа прорастают рога. Громадные прямые рога какого-то древнего эгейского демона-быка. Ксир все еще смеется, но это больше не ксир. Воздух, словно буря жужжащего пепла, заполняют мясные мухи. «Самус!» — хохочет Ксир. «Самус здесь!»